Глава тридцать девятая Мы въезжаем в ворота, паркуемся возле дома, очень близко к двери, которой взведено полукруглое крыльцо. Сердце долбит в груди так, словно рядом стоит барабанная установка, отбивая ритм из фильмов ужасов, когда вот-вот должно появиться нечто страшное. Нет, должна появиться всего лишь маленькая девочка. Но мне так страшно, что коленки дрожат. Миша опускает руку на одну из них, сдавливая. Больно, но я даже не реагирую, продолжая заламывать руки. А если? Тише, Алис, всё нормально будет. Точно. Железно. Я киваю. В конце концов, я так долго к этому шла, сколько всего преодолела, чтобы просто быть рядом с моей крошкой, с девочкой, ради которой я жила. Мы выходим из машины. Я осматриваю внутренний двор. вдалеке детскую площадку, будку для собаки в виде дворца, охрану из крупного вида мужчин, которые и повязали меня в тот роковой день. Я не могу с места сдвинуться, но Миша дёргает меня за руку. Приходится очнуться. Но не надолго, потому что дверь открывается. Дыхание перехватывает, когда на пороге появляется Максим Игоревич. Всего лишь он. Долго живи. Приветствую. жемя тон рукою Миши, мне дарит подобие улыбки на остроскулом лице. Не самый красивый мужчина, но в нём чувствуется мощная энергия, которая притягивает и заставляет кивнуть болванчиком на простое: "Добрый день, Алиса. Проходите". Лана ждёт. Ждёт ли? Меня мучает сомнение. Я реально не знаю, как вела бы она её месте. Наверное, сделала бы всё, чтобы никто никогда не смог отобрать моего ребёнка. А она Так легко даст мне возможность сказать правду? Она настолько добрая? Или просто устала от Олеси? А может, ей просто плевать на неё? Холл дома буквально пронизан светом и тенями. Стены светлые, увешанные фотографиями детей и взрослых, словно музей выстраданного счастья. Вот и Олеся. Я застываю возле фото, где она совсем малышка. Потом, где делает первые шаги, Рядом ещё девочка и мальчик. Столько любви в этих фото. А где сама Лана? Почему её нигде тут нет? Она давно увлеклась фотографией. Словно читает мои мысли Максим Игоревич. Так что все эти снимки она сама делала. Потрясающе. Ощущение такое, что она не снимала, а рисовала их. На лице Олеси столько счастья, что в горле скапливается ком. Что я тут делаю? Зачем пытаюсь влезть в жизнь счастливой девочки? Но плакать сейчас точно не нужно. Врывается в моё сознание строгий женский голос. Я поворачиваю голову и вижу знакомое лицо. Приёмная мать Олеси Светлана. Она тогда бежала как пантера, готовая меня порвать на части за своего детёныша. И не влетела Олеся тогда в её объятия, так бы и случилось. Она красивая. Когда меня это не интересовало, но сейчас я ясно это понимаю. Чуть темнее волосы, чем у меня. Кожа уже не такая гладкая, а в уголках глаз собрались морщинки. Но она потрясающе красивая в своём домашнем сером шёлковом костюме. Мне теперь крайне неудобно за свои джинсы, пуловер и грязные кеды. Опускаю на них взгляд. Уже чистые, и как да Миша только успел. Я постараюсь. Добрый день, Светлана. Просто Лана. Не улыбается она, но в глазах я не вижу агрессии, лишь печаль матери, которой придётся теперь делить внимание ребёнка. Обувь снимайте и проходите. Олеся в гостиной. Олеся, подарок. Я поворачиваюсь к Мише, хочу напомнить, но он уже суёт мне большую коробку с пони. Я с благодарностью на него смотрю, а он утыкает язык в щёку, давая непрозрачный намёк на мою скорую благодарность. Ну вот нашёл время реально. Мы снимаем обувь, идём по мрамору вперёд, оказываюсь в уютной большой комнате, забитой диванами и мягкими пуфами самых разных оттенков. И вот по этим пуфам прыгла бесстрашная девчонка. Красивое платье уже было измято, причёска растрёпана, а на лице красовалось пятно. Очевидно, лана старалась показать, какой красивой может быть Олеся. Но у той собственное мнение на этот счёт. Алис, иди познакомься с нашими гостями. Она спрыгивает на пол, делает колесо и предстаёт перед нами. Меня от её энергетики буквально сносит. Привет. Алис, здравствуйте. Ну они же не стали. Они незнакомые пока что, так что Здравствуйте. Улыбается она ровным рядом зубов. Я пока не могу, просто не могу и слово сказать. Кося её взгляд на коробку всё решает за меня. Это мне? Ну это тебе. Ты вроде лошадок любишь. Вау! Какая огромная! Я такое мечтала. Мам, смотри. Режет по живому. Ну я во все глаза смотрю на счастливую улыбку малышки. Спасибо. А мы чай будем пить с пироженками? Она спрашивает, а сама довольно вандальски разрывает коробку. Давай помогу. Предлагая помощь, сажусь рядом на диван. Перед глазами тут же оказываются ножницы, и дрожащими руками помогаю достать лошадь к карету. Грудь словно проволокой стянула, но я продолжаю улыбаться. Классно. Сюда нужна принцесса. Вы только не уходите. Не уйду. Она уносится ветром из гостиной, а я немного выдыхаю, словно не дышала эти несколько мгновений. Она не помнит Она тот эпизод моментально забыла. Усмехается Лана, садясь на диван недалеко от меня. Максим сел рядом, Миша со мной. Так странно все это. Неловко, дико, может быть, даже неправильно. А вы? Вы забыли? Забыла ли я, как кто-то пытается украсть мою дочь? Спрашивает, как у умалишенной. Обидно, но да, она права. Нет, конечно. Вы, наверное, не хотели меня видеть. Не хотела, конечно, а ты бы хотела? Нет, точно нет. Кого ждёте? Кивает она на живот, а я даже забыла. Руку опускаю на него, шумно в воздух втягиваю. Девочку. Миша не ювелир. Усмехается Макс, а Миша только кивает. Ну, если и вторая на меня будет похожа, тогда точно. Чего это на тебя? А ты куда смотрела? Олеся одно со мной лицо. Я хмурюсь, вижу, что и Лана тоже не особо этим заявлениям довольна. Как раз возвращается Олеся, гордо демонстрируя свою лучшую куклу. Её волосы уже явно покрашены фломастерами в радужные оттенки, а платьино одето наспех. Вот, её мило зовут. Она усаживает её в карету и начинает играть сама с собой. Я внимательно смотрю на её лицо, замечая взгляд Ланы. И да, она копия Миши. И это надо сказать раздражает. А от меня хоть что-то должно быть от меня. А у вас там малыш? Точно. А как его потом будут доставать? спрашивает она, а я в замешательстве поднимаю взгляд на Лану, та плечами пожимает. В животик разрежут и достанут. Как волка разрезали для волосики? Точно, как волка. Но ты так и не показала. И не надо тебе пока на такое смотреть. Иди лучше узнай, когда будем чай пить. Отправляет её Лана, а я вдруг понимаю, что ничего не смыслю в детях и понятия не имею, как разговаривать с ними на такие темы. Разрезают, удивлённо спрашиваю. Ну, это поможет избежать двухсот ин вопросов, ответы на которые ей пока рано знать. А с Леной? Леной же? Леной «Вы во сколько говорили?» «Она у нас спортом занималась. Сама как-то пришла и все рассказала. Мне оставалось только подтвердить». «Какой спорт?» Тут же спрашивает Миша. «Она прыжками в воду занимается. Сейчас, правда, уже не прыгает. Замуж вышла и в Австралии живет». «Далеко». «Да уж, не близкий путь». «А почему вы с ней не поехали?» «Я думала». Говорит она, внимательно на меня посмотрев. По телу ползут ледяные мурашки. Потому что думала она, скорее всего, совсем недавно. Но Максим умеет уговаривать. Я правда не понимаю, как ты хочешь ей всё рассказать. Она строгим взглядом прожигает мужа насквозь. Да хоть на голове, но сказать надо. Может, потом? Пусть ребята приезжают в гости? Сейчас. И закрыли эту тему. Ты просто не любишь её. Тут же взрывается Лана, и тебе плевать на её психологическое состояние. А ты вон тетьку у неё зарта и поймёшь, что ничего с ней не случится без твоего молока. Ты с Леной так не возилась, как с этой девчонкой. Могли и пролечиться и своего завести. Она наша. Я тушуюсь сильно. Слушай перепалку так сильно отражающую наши недавние скандалы с Мишей. Получается и Максиму Игоревичу долеся да, особо дела нет. Алиса, зовёт меня Лана, хлестко ударяя до цибелыми. Ну, ты как мать, как считаешь, стоит сейчас рассказывать или потом? Я бы не стала делать это сегодня. Вот видишь? Мы сделаем это сегодня. Иначе ты свихнёшься от ожидания её реакции. А это не самое лучшее для позажителя. Неожиданно твёрдо решает Миша, и Максим Игоревич ему кивает. Это правильно. Нечего тянуть. Знаете, делайте что хотите. Встаёт Лана и просто уходит из гостиной. Максим ласково смотрит ей вслед, потом к нам поворачивается. Она отойдёт. А я с Мишей согласен. Но как рассказать всё? Подумай творчески. А Леся любит сказки. Может, стоит ей рассказать ещё одну после обеда?